Глава 3. Ночное небо Харала было обсыпано серебряным серпантином звезд, а в его центре сияла гигантская спираль, туманность Корвус, обрамленная ожерельем крупных алмазных солнц. Чейн стоял в тени, отбрасываемой космолетом, и смотрел через пустынное поле космопорта на огни далекого города. Мягкий ветер доносил до него резкий пряный запах цветущих кустарников, растущих вокруг космодрома. Приглушенный женский смех и далекое пение флейты. Час назад Делула и еще один наемник сели, присланный за ними автомобиль и отправились в столицу Харала под покровом темноты. Оставайся на корабле, сынок, предупредил его перед отъездом капитан. Пока ты мне не нужен, так что спокойно отдыхай, набирайся сил. Они тебе скоро понадобятся. Со мной поедет только мой заместитель, Боллард. Нам надо потолковать с нанявшими нас людьми. Чейн усмехнулся, вспомнив эти слова. Неужто Ди Лула думает, что он, звездный волк, впервые оказавшись на новой незнакомой планете, проведет ночь за дурацкой игрой в карты вместе с остальными наемниками? То есть что может удержать его? Он нетерпеливо зашагал к городу, освещенному трепетным звездным сиянием. Космопорт был тихим и пустынным, вокруг не души. На посадочных площадках стояли два потрепанных межзвездных транспорта и несколько военных крейсеров. От одного из них отъехал приземистый автомобиль и с визгом помчался мимо Чейна в сторону города, даже не подумав остановиться и подвести его. «Спешат на какую-нибудь веселую вечеринку», — подумал Чейн. Он вспомнил рассказы Дилула о Харале. Эта планета славилась своими полезными ископаемыми, и большая часть ее плоской поверхности была изрыта бесчисленными шахтами. Однако горняцких поселков рядом почти не было. Харальцы предпочитали жить в городах, наслаждаясь там всеми радостями жизни. Чейн почувствовал, как его сердце начало усиленно биться от возбуждения. Да, он бывал на множествах миров, но всегда лишь во время набегов, как член стаи звездных волков, несущих смерть и опустошение. Сейчас он впервые один, и кто мог усомниться в том, что Морган Чейн – простой землянин. Харал был по размерам намного меньше Варги, И Чейн, выросший в условиях чудовищной гравитации, чувствовал себя поначалу не очень уверенно. Его походка напоминала движение пьяницы. Но прошагав километров 5, разделяющих космопорт и столицу, он сумел полностью адаптироваться к новым условиям. Не доходя до города, он остановился в изумлении. Столица Харала представляла собой монолит, высеченный некогда из гигантского скального массива. Высоко в небо поднимались ряд за рядом изящные галереи, залитые пурпурным светом террасы и бесчисленные овальные окна. Высоко в небо поднимались ряд за рядом изящные галереи, залитые пурпурным светом террасы и бесчисленные овальные окна. С вершины города горы вниз спускались массивные водосточные трубы, украшенные на каждом уровне каменными идолами. Город словно улей, кипел жизнью, воздух буквально дрожал от голосов тысяч людей. Смеха женщин, пение флейт. Чейн вошел через огромные арочные ворота. Массивные многометровые створки могли выдержать любую осаду, но сейчас они были гостеприимно распахнуты на настежь. Долгие годы набросили на них вуаль ржавчины, так что сейчас можно было лишь смутно различить вычеканенные рельефные изображения королей, воинов, танцоров, фантастических зверей. Он поднялся по широкой лестнице на первый уровень, игнорируя многочисленные лифты и эскалаторы. И сразу же его закружил бурлящий людской поток, увлекая на одну из городских площадей. Чейн затерялся в толпе и сотен харальцев. То там, то здесь ему встречались группы аборигенов-гуманоидов, ведущих на продажу низкорослых животных самых гротесковых видов. Здесь же на площади раскинулся богатый базар. Сотни торговцев визгливыми голосами зазывали покупателей. Воздух был насыщен возбуждающими запахами из многочисленных ларьков и закусочных. И над всем царила уже знакомая Чейну заунывная мелодия далекой флейты. Харальцы были очень высокими, не менее шести футов роста людьми, с бледно-голубой кожей и стройными изящными фигурами. Чейн сразу же обратил внимание на то, что они поглядывают на него с явным презрением. Ярко разряженный, и несколько развязанные женщины с усмешкой отворачивались от него, а мужчины обменивались ядовитыми замечаниями на его счет и покатывались от хохота. За ним сразу же увязался какой-то молокосос, смешно передразнивая его неуклюжую походку и строя уморительные рожи. Он всем своим горделивым видом показывал, что на целый дюйм выше чужака, чем вызвал еще большее оживление в толпе. Вскоре за Чейном следовало уже целое свита мальчишек, издеваясь над ним от всей души, под одобрительный смех взрослых. Не обращая на них внимания, Чейн не без труда пересек площадь и стал подниматься по широкой лестнице, с одного уровня на другой. Через некоторое время ребятня утомилась и отстала от него. Тогда Чейн стал не спеша бродить по бесчисленным галереям. «А этот город — опасное место для набегов», — подумал он. В лабиринтах улиц, площадей, лестниц и переходов можно запросто угодить в ловушку. Тут он вспомнил, что больше не звездный волк, и с грабительскими набегами покончено навсегда. С горя он остановился у ближайшего ларька и купил бокал едкого, словно кислота вина. Хоралец, обслуживающий его, подождал с недовольной миной, когда он кончит пить, а затем демонстративно вымыл бокал щеткой это было уже не насмешкой лакососов, это было прямое оскорбление. Ячейну стоило больших трудов проглотить обиду и отойти в сторону с безразличным видом. Он вспомнил, что ему рассказывал о харальцах Дилула. В строгом смысле этого слова они и не были людьми, а лишь одно из множества населяющих галактику человекоподобных рас. Это некогда стало большим сюрпризом для первых землян, вышедших в большой космос. Оказалось, что на многих планетах эволюция шла приблизительно одинаковым путем. И все же различия были заметны, особенно в обычаях, культуре и этических принципах. «Харальца считает людей из других планет едва ли не полуживотными», — говорил Дилула. «Это заносчивый и довольно примитивный народец, который, к тому же, терпеть не может чужеземцев. Будьте осторожны с ними», — Чейн пытался последовать этому совету. Он старательно игнорировал насмешливые взгляды горожан и их унизительные реплики, зачастую специально произносимые на галакта. Он выпил еще бокал вина, провожая взглядом местных красавиц, а затем вновь пошел наверх, исследуя с неослабеваемым любопытством один уровень за другим. Во время пиратских набегов у него никогда не оставалось времени для подобных прогулок. И потому Чейн с особым удовольствием заходил во все встречающиеся ему кабачки. Глазел на инопланетные диковинки в антикварных лапках, торговался из-за безделушек с продавцами на базарах. Наконец он вышел на широкую галерею, где между разных колонн толпилась группа хоральцев, покатывающихся от хохота. Время от времени в толпе раздавались странные шипящие звуки, вызывавшие большое веселье. Заинтересовавшись, Чейн протолкался через плотные ряды хоральцев и стал свидетелем странной сцены. В центре небольшого круга стояло несколько мохнатых аборигенов. Твой из них держали в руках кожаные ремни с петлями на конце. Петли плотно охватывали лапы, находящиеся между ними крылатой рептилии. Бедное чешучатое животное металось из стороны в сторону, кладской зубастой пастью, но ремни не давали ему сдвинуться с места. Брызгая слюной, Рептилия пыталась укусить толпившихся вокруг нее людей, вызывая этим самым новые взрывы хохота. Чейн уже! Эта забава показалась чересчур детской и примитивной, и он с маской отвращения на лице стал выбираться из толпы. Внезапно в воздухе что-то засвистело, и Чейн почувствовал, как его руки захлестнули ременные петли. Он стремительно обернулся и увидел двух смеющихся харальцев Это они выхватили ремни у гуманоидов и набросили их на чужака. Чейн оказался в положении бедного затравленного зверя, и это вызвало в толпе громкие вопли одобрения. Он попытался изобразить улыбку на своем одеревеневшем лице. Вокруг него образовался круг из смеющихся бело-голубых харальцев. «Я понимаю шутки», — громко сказал Чейн на Галакта. «Для вас, землянин, это лишь странный зверь. Ну хватит, посмеялись и ладно, дайте мне уйти». Но никто и не собирался освобождать его. Ремень, захлестнувший его левую руку, внезапно силой дернули, причинив острую боль. Чейн с трудом удержал равновесие, но в этот момент ремень на правой руке так натянулся, что он пошатнулся и едва не упал. Последовал новый взрыв смеха, заглушивший вездесущие звуки далекой плейты. Чейн оказался в центре внимания толпы. Крылатый зверь был всеми забыт. Ну что ж... «Посмейтесь», — сказал Чейн сквозь зубы. «Не думаю, что я доставлю вам много удовольствия». Он уже и не старался сдерживать свой гнев и казаться невозмутимым. Что бы сейчас ни произошло, ему вряд ли будет хуже. Внезапно один из гуманоидов прыгнул к Чейну, указывая на него и на крылатого зверя рукой. Видимо, он предлагал какую-то новую шутку. Толпа отозвалась злорадным смехом и аплодисментами. Чейн взглянул на рослого харальца державшего ремень, захлестнувший ему правую руку, и мягко спросил, «Так вы разрешите мне уйти?» Ответом ему был мощный рывок ремня. Хоральц смотрел на него со злобной улыбкой. Тогда Чейн прыгнул к нему, используя всю мощь своих варганских мускулов. Второй хоральц, не выдержав, рухнул на пол. Одним движением Чейн заломил руку за спину ошеломленному горожанину, и резко дернул ее вверх. С хрустящим звуком кость выскочила из сустава. Харалис завопил от ужаса и отшатнулся от Чейна. Толпа замерла. Горожане явно не ожидали, что славная потеха сорвется, и жалкая дворняжка на поверку окажется тигром. Воспользовавшись общей растерянностью, Чейн вырвался из кольца людей и бросился бежать по галерее, по направлению к ближайшей лестнице. Через мгновение позади раздался вопль бешенства и топот. Но Чейн уже мчался вверх, перепрыгивая через три ступеньки. Во время бега он не мог сдержать довольной улыбки. «Не скоро его забудет задира-хоралец», — верзила с цыплячьими мускулами. Через минуту Чейн оказался посреди шумного базара. Проскользнув мимо многочисленных палаток, он заметил за ближайшей увешанной гирляндами брозовых змееруких идолов Узкую лестницу, ведущую куда-то вниз. Провожаемый возмущенными криками, он помчался к ней, вовсю прыть. Спуск вниз по этой явно вспомогательной лестнице не сулил ему ничего хорошего. Он мог выйти из города-горы только по широкому центральному выходу. Но Чейн не особенно тревожился, он бывал и в худших положениях. Он долго спускался по лабиринтам лестниц, не раз встречая патрули охранников, и каждый раз ухитряясь проскользнуть у них под носом. Наконец Морган очутился в большом зале, высеченном в недрах скалы. Чейн выяснил, что стоит как бы в амфитеатре, а в портере сидят несколько пышно одетых хоральцев. На сцене уже танцевали три почти обнаженные девушки под тоже же заунывное пение флейты. Они изящно и ловко кружились среди сияющих, Шестидюймовых клинков, торчащих словно клыки из пола и расположенных в дюймах 15 друг от друга. Басы и ступни двигались в опасной близости от них. Девушки беззаботно смеялись, совершая головокружительные кульбиты, играя со смертью. Некоторое время Чень, словно завороженный, наблюдал за ними, восхищаясь их ловкостью и отвагой. На время он забыл о преследователях, но вскоре на лестнице послышался топот множества ног. Чейн с усмешкой обернулся, готовясь разбросать толпу голыми руками. Но вместо этого увидел перед собой офицера со стунером в руках. Прежде чем Чейн успел пошевелиться, офицер выстрелил.